Глава 22. Я не знаю, как это состояние назвать. Кто-то говорит о горофобии, а выше человек написал танатофобия, но я называю это состояние паническим чувством сюрреализма. Происходит это так: внезапно ты как будто проваливаешься в какое-то другое восприятие, На мгновение, но от осознания этого происходит дикий страх. Хочется схватиться за что-нибудь, дёрнуться или ущипнуть себя. Из-за этого страха выступает пот, и вместе с потом приступ прекращается, и происходит возвращение к реальности. В первый раз у меня такое произошло из-за передозировки травой. Тогда около часа был ужас, думал скорую вызывать, еле друзья отговорили. Затем я траву не курил, она мне не нравилась, и ничего такого не происходило. Однако с развитием пристрастия калки, начал хапать эти приступы на отходниках, из-за чего, собственно, и решил завязать колдырьсь. Ночь побега выдалась звёздной и безлунной. Перед этим неделю держалась ясная погода, и Дмитрий, крайне серьёзно отнёсшийся к выбору времени для начала путешествия, решил, что пора. За несколько дней Натка и Марина унесли в землянку запасы еды, одежду, инструменты, всё, что могло пригодиться в дороге. Уходили то вместе, то порознь, чтобы не привлекать лишнего внимания. А Шатун потом... перетаскивал весь их нехитрый скарб на болото к ждущему там плоту. Такие заблаговременные сборы помогли им в час икс выдвинуться налегке. Надка взяла с собой только несколько оставшихся свечей и стеклянную кружку с двойными стенками. Свечи бросать было жалко, учитывая, как она экономила их зимой, а кружку в свое время привез Слава, И Натка провела не один час в темноте избы по двое метели снаружи, прихлебывая из нее то чай с ароматами местных трав, то дефицитный в нижних колдырях кофе. Кружка была ее другом, а вовсе не памятью о генерале. По крайней мере, Натке хотелось так думать. Уже готовая к дальнему пути и полностью одетая, она прилежала на палатах до полуночи, ожидая условного времени, чтобы встретиться за околицей со своими спутниками. Слабо топилась печь, в избе было чисто и пусто. Днем Натка устроила генеральную уборку, одновременно пытаясь чем-то занять себя, чтобы не слишком нервничать перед дорогой и заботясь о новой жительнице этого дома, которая рано или поздно обязательно в нем появится. Она до сих пор помнила свой первый день в нижних колдырях, как будто это было вчера, искренне сочувствовала своей преемнице, почему-то не сомневалась, что это будет девушка. И очень хотела хоть чем-то ей помочь. Даже пришла в голову мысль нацарапать где-нибудь в укромном уголке горницы тайное послание, как это было в сериале «Рассказ служанки», который она смотрела в квартире своего последнего рыцаря. «Не дай ублюдкам сломать тебя». Но на латыни это звучало красивее и реще Она-то не знала латыни Время тянулось медленно, но его не хотелось как-то скоротать. Она просто лежала в тишине и темноте избы, которая за проведённые здесь месяцы стала ей домом и слушала тишину. Тишина не была полной, еле слышно гудела печь, потрескивала свеча на подоконнике. Где-то вдали ухала сова, что-то горько вздыхало на чердаке. Натка вздыхала в ответ. Ей тоже было грустно покидать эти стены. как и им, грустно отпускать ее. Наконец-то светящийся циферблат китайских часов будильника «Слава привез, кто же еще?» показал половину первого, и Надка приподнялась на заправленной постели, свесила ноги с палатей, по кошачьим мягко и бесшумно спрыгнула вниз, в очередной раз изумившись тому, как изменилось ее тело за месяцы здешней жизни. В правой пятке, там, где шрамик от давнишнего пореза уже почти не был различим, толкнулась боль. Задула свечу и, не задержавшись более ни на секунду, ни разу не оглянувшись, вышла вон. Лишь плотно затворяя за собой наружную дверь, ласково погладила пальцами ее холодную и скользкую от бесчисленных прикосновений ручку. Такое прощание она могла себе позволить. Они встретились на опушке. Надка пришла первой. Сразу за ней шатун, и лишь несколько минут спустя подоспела Марина. «Опаздывайте, барышня!» Недовольно попенял ей Дмитрий, но брюнетка не огрызнулась, чего от неё можно было бы ожидать, а с обезоруживающей честностью призналась. «Я у Райаного дома задержалась. В окно пасла. Думала на своих последний раз поглядеть». «Поглядела?» После неловкого молчания спросила Надка. «Нет, занавески там. И темно внутри. Легли уже, наверное. Пошли!» Не поддался сантиментам шатун и первым зашагал в глубину леса прочь от спящей деревни. Он ни разу не оглянулся. Надка пыталась проявить такую же силу духа, но не смогла. Остановилась там, где стена деревьев вот-вот должна была окончательно сомкнуться за их спинами. скрыв за собой едва различимые в мраке горбатые силуэты крыш, похожих отсюда на странных существ, сбившихся в испуганную стаю. Здесь прошло более полугода её жизни, здесь она изменилась настолько, насколько не могла и помыслить, здесь узнала такие вещи, в которые раньше ни за что бы не поверила, и здесь полюбила так, как никогда и никого не любила раньше. Марина встала рядом. Надка почувствовала её тёплую ладонь в своей руке и сжала её, утешая и ища утешения. Так, переплетаясь пальцами, они стояли, глядя на еле различимые в звёздном свете нижние колдыри, пока шатун не окликнул их, призывая двигаться дальше. Млечный путь расплескался по небосводу во всей своей неземной красе, притягивая взгляд, невольно заставляя снова и снова поднимать глаза вверх, что уже стоило Надке ушибленных коленей. Когда невольно засмотревшись на простирающуюся над головой великолепие, она споткнулась о корень и рухнула на четвереньки. В остальном пока все шло благополучно. Двигалась трио беглецов ходка. Дорога была знакома, и заминок не возникало. Разговаривать никому не хотелось. Каждый в эти тревожные минуты думал о чем-то своем, и в темноте слышался лишь треск сухих сучьев под ногами. да учащенное дыхание путников. В землянку заходить не стали, там уже не осталось ничего, что могло бы пригодиться в дороге, сразу двинулись к болоту. И едва только земля под ногами начала утрачивать свою твердь, Дмитрий строго напомнил. «Ступайте за мной след в след!» — вновь извлек откуда-то знакомый девушкам заостренный шест. Над болотом стоял туман, Он искажал очертания редких полугнилых от сырости деревьев, превращая их в зловещие изломанные фигуры, поднимающиеся из топи. Надка старалась не смотреть по сторонам, она опять замыкала их маленький строй и не могла отделаться от ощущения чего-то немигающего взгляда, буравящего затылок. К счастью, путь был недолгим, и скоро все трое стояли на знакомом пятачке суши, у берега которого их дожидался уже нагруженный вещами плот. «Вот оно!» Недоверчиво подумала натка делая последние шаги к нему. «Вот о чем я думала в лабе! Вот ради чего жила! Теперь все начнется по-настоящему!» Марина, едва оказавшись на плоту, по-хозяйски устроилась возле сваленных в кучу вещей, сложила ноги по-турецки и, кажется, приготовилась наслаждаться плаванием. Чуть помедлив, Надка присоединилась к ней, а Шатун, коротко перекрестившись, чего за ним ранее замечено не было, обрезал веревку, удерживающую плот на месте, и, отталкиваясь от вязкого дна все тем же шестом, уверенно повел их незамысловатое плавсредство между островками кочек и торчащими из воды гнилыми древесными стволами. «Долго нам выбираться из болота?» – спросила Надка спустя несколько минут этого неспешного движения. Спросила без особой тревоги. Здесь, на бревенчатой палубе плота. Она чувствовала себя намного увереннее и куда в большей безопасности, чем на зыбкой тропе посреди трясины. «Если всё пойдёт гладко, то часа три», – отозвался Шатун, орудуя шестом, «Сама река не так далеко, но путь к ней очень уж заковыристый. Настоящий лабиринт!» Словно подтверждая свои слова, он направил плот в узкое пространство среди камышовых зарослей. Вокруг бумажно зашуршали жесткие стебли. «Мы можем сменить тебя, когда устанешь», — самонадеянно вызвалась Марина. «Ты только скажи, куда плыть». «Буду иметь в виду», — не стал Дмитрий отвергать предложенную помощь, но так ею и не воспользовался. Потекли минуты молчания. Туманные болотные пейзажи медленно сменяли друг друга и были так однообразны, что возникало ощущение движения по кругу. Это завораживало, почти гипнотизировало. И скоро Натка обнаружила, что клюет носом, привалившись плечом к сидящей рядом подруге. Ей вдруг очень захотелось оказаться в своей избе, на палатях, где сквозь матрас... Так приятно чувствовать всем телом живое печное тепло. Дом. Милый дом. Взбить подушку. Вытянуться под одеялом, вдыхая уютный запах испеченных на ужин блинчиков в перемешку с горьковатым свечным чадом. Закрыть глаза, зная, что никто не потревожит тебя до утра. Что никуда не нужно ни идти по лесу, ни тем более плыть по жуткому ночному болоту. полным неясных теней, необъяснимых ночных звуков и мертвенно-синих призрачных огоньков. Надка встрепенулась. Она почти задремала, почти видела сон, почти осязала все возникающие воображения образы, от теплопечи до блинного аромата. Но призрачные огоньки были настоящими. Плавно и бесшумно двигались они вслед за платом на некотором удалении». то теряясь за камышами, то вновь появляясь. Надка посмотрела на Марину, надеясь, что та не видит огоньков. «Кажется, мне всё это только кажется!» Но глаза подруги были широко раскрыты и тоже неотрывно следили за странным свечением. «Дим!» Шатун оглянулся, продолжая размеренно двигать шестом. На его лице не отразилось ни страха, ни удивления. «Болотный газ!» равнодушно обронил он. «Всего лишь болотный газ. Помните?» Натка помедлила секунду и кивнула. «Да, правильно. Пусть это будет болотный газ и ничего больше». Плавание продолжалось. Постепенно заросли камышей редели, раздвигались в стороны, окна открытой воды становились всё шире и просторнее, а пейзаж начинал больше напоминать озеро, чем трясину. Блуждающие огоньки отставали от плота и, И гасли один за другим, пока окончательно не растаяли в темноте, словно их никогда и не было. Кажется, Надка еще несколько раз впадала в короткую дрему, потому что потом так и не смогла понять, сколько времени им понадобилось на то, чтобы выбраться из болота. Иногда казалось, что это медленное, как во сне, движение сквозь туман длилось бесконечно. Иногда будто пролетело мимолетно, словно само было всего лишь обрывком сна. А потом как-то резко стало светлее, будто там наверху кто-то включил на максимум сияние Млечного Пути и впереди распахнулась посеребрённая искрами звёздного света широкая гладь реки. Сонливость как рукой сняло. Состояние гипнотической заторможенности осталось позади, в зарослях камыша, во влажных болотных испарениях, словно только ими было навеяно. Мир приобрёл резкость, в лицо ударил поток свежего воздуха, а ночь наполнилась привычными успокаивающими звуками, блеском речных волн и шумом ветра в кронах деревьев. Натка глубоко вдохнула, расправила плечи, тряхнула головой, прогоняя из нее остатки болотного дурмана, и поймала ошеломленный взгляд Марины, растерянно трущей виски, как после приступа мигрени. «Вырвались!» сообщил с края плота Шатун тоном такого облегчения, что очень захотелось спросить. А разве могло быть иначе? И если могло, почему они узнают об этом только сейчас? Но болото уже осталось позади. Плот, подхваченный прибрежным течением реки, наращивал скорость и постепенно забирал влево, на север. Натка обернулась, посмотрела вдоль берега туда, где остались нижние колдыри, Но здесь речное русло делало плавный изгиб, и деревни уже не было видно за его поворотом. Зато звезды разгорелись над головой неестественно яркие, словно тоже были рады выпутаться из болотного тумана. Ёптеть! Шатун в очередной раз погрузил шест в воду, и тот, не найдя опоры, ушел глубоко вниз, чуть не заставив человека потерять равновесие. «На глубину вышли!» Но все, барышни, теперь можно отдыхать!» «Да мы как бы и не утрудились!» Ехидна заметила Марина и в подтверждение своих слов откинулась назад, на груду сваленных посреди плота вещей, приняв вольготное, полулежачее положение. Надка хихикнула и, устроившись рядом с ней, махнула рукой шатуну. «Давай к нам!» Тот не заставил просить себя дважды, бросил под ноги шест, Выдохнул с видом полного удовлетворения и сделал несколько усталых наклонов в разные стороны. Присоединился к своим спутницам. Вытянул ноги, заведя руки за голову. Довольно заметил. «Оплывем хорошо!» Они и впрямь плыли хорошо. Бесшумно скользили по темной воде вперед и чуть в сторону, к середине реки, все дальше от берега. «А что теперь?» спросила Марина спустя несколько молчаливых минут. «Так и будем сидеть? Больше ничего делать не надо?» Шатун пожал плечами. «Разве что следить, чтобы нас не несло на окоряги или на мель. Но на этом отрезке реки ничего такого нет. Места пока известные. Так что можете даже поспать, до рассвета время есть». Надка подумала, что ни за что не сможет сейчас уснуть, словно это и не она клевала носом совсем недавно, словно и не она боролась с тяжелой дремотой среди однообразных болотных пейзажей. Но здесь все было иначе. Обретенная свобода и простирающаяся впереди неизвестность будоражили кровь, как выпитый залпом ковш свежесваренного на печи кофе. А то и как 100 грамм холодной водки, опрокинутой на голодный желудок. Рядом трясла головой Марина, интуитивно соглашаясь с невысказанными мыслями подруги. «Не, ни за что сейчас не усну. Как там говорят, я ещё никогда не чувствовала себя такой бодрой, во! Могу горы свернуть!» «Не надо горы сворачивать, пусть стоят. Да и силы тебе ещё понадобятся, побереги их. Путь нам предстоит очень долгий». «Откуда ты знаешь?» Марина не упустила возможности полезть в занозу. «Может быть, мы встретим людей уже совсем скоро. Может быть, мы все это время были не так уж далеко от них. Ты же сам говорил, что на север еще никто не убегал. Так откуда тебе известно, что здесь есть, а чего нет?» «Говорил». Не стал отказываться Шатун. «Но это не отменяет того факта, что на сотни километров вокруг Нет ни одного населенного пункта, а, следовательно, шанс встретить людей весьма невелик. Теория вероятности играет против нас. «Но откуда ты это знаешь?» Марина не сдавалась. Она даже приподнялась со своего места, обрадованная возможностью поспорить. «Мы же понятия не имеем, где находимся. Никто из нас!» «А вдруг халаты просто очень умело врут, и на самом деле мы вообще где-нибудь совсем недалеко от Красноярска или Новосиба?» Это было, конечно, откровенной глупостью и не выдерживало никакой критики, хотя бы потому, что ни в Красноярске, ни в Новосибе никогда не было полярной зимы. Инатка хотела уже указать подруги на ее ошибку, но Шатун вдруг легко согласился. «Может быть, и недалеко? Верь в это!» если тебе становится легче. В конце концов, мы же теперь знаем, что реальностей бесчисленное множество. Так почему бы нам вдруг не оказаться в такой, где люди совсем рядом с нами?» И Марина сникла. Снова откинулась на кучу вещей, бездумно уставилась вверх широко открытыми глазами, такими большими и темными, что в них до мельчайших подробностей отразился перекинувшийся с одного края небосклона на другой, «Мост Млечного Пути». Еле слышно буркнуло, видимо, из остатков вредности. «Лично я про эти ваши реальности ничего не знаю. Хоть какие-то доказательства есть?» Дмитрий ответил не сразу. Он тоже смотрел на небо и слегка хмурился. Потом вдруг указал рукой вверх. «Видите, как их много?» «Кого?» – изумилась Надка. «Звезд! Очень много, правда?» А ведь это только видимая часть нашей галактики. Да и сама галактика всего лишь пылинка среди миллионов других галактик, которые летят, летят в бесконечности. Куда? Марина и Натка озадаченно переглянулись, удивленные резкой сменой темы разговора, и хором повторили. Куда? К великому аттрактору. Так названа некая очень загадочная точка Вселенной. Природа которая человеку неизвестна, но, судя по тому, что она играючи втягивает в себя потоки галактик, вместе со всем, что в них находится, что Ковина это обладает просто чудовищной силой притяжения. Колоссальной, невообразимой. И самое интересное, знаете что? Что? Вновь в унисон спросили обе девушки, теперь не на шутку заинтригованные. Что никакого гигантского объекта Обладающего такой гравитацией быть просто не может, вот что. Это противоречит законам физики и идет вразрез со всеми теориями возникновения космического пространства, что существует на данный момент. Ученые на сверхмощных компьютерах пытались и так, и этак воссоздать модель развития Вселенной, но ни на одном из его вариантов не появилось ничего даже отдаленно похожего на великий аттрактор. Вот такие дела. Надка снова подняла взгляд на звёзды и заметила, что они слегка поблекли. «Близится рассвет?» «Ну и?» — первая нарушила повисшую тишину Марина. «Каким боком к нашим весёлым делам этот твой великий трактор?» «Зачем ты вообще это рассказал?» Шатун раздражённо щёлкнул языком. «Я ещё не закончил. Здесь должна была быть эффектная пауза, которую ты только что успешно испортила, Мариночка». «Может, обойдёмся без эффектов?» «И без пауз!» Надка сдержала улыбку, глядя на искреннее возмущение Дмитрия. «А то, походу, скоро утро!» «Ладно, зануды, слушайте так!» Буркнул Шатун, тоже покосившись на побледневшее небо. «В общем, одна из гипотез, пытающихся объяснить существование великого аттрактора...» «Не трактора, Марина!» от трактора. Одна из гипотез такова, что единственное, что может иметь подобную силу притяжения, некая брешь в материи нашего мира. грубо говоря, дыра в реальности которая засасывает в себя все, что имело несчастье оказаться рядом. Натки на воображение нарисовала бездонную черную воронку сосущим звуком, втягивающую в себя материю и свет, чтобы не звергнуть их куда? Она поёжилась и только сейчас заметила, что ей холодно. Несмотря на позднюю уже весну, предутренние часы в этих широтах оставались по-зимнему ледяными. «Ну и?» — снова спросила Марина. «А мы-то здесь при чем? «Ты же спросила про доказательство множественности реальностей. Я тебе и привёл одно навскидку». «Какое же это доказательство? Ты же сказал, что это всего лишь гипотеза». Но сам факт того, что даже такая серьезная и точная наука, как астрономия, допускает существование параллельных вселенных и возможность их соприкосновения, уже о многом говорит. Так что не только мы тут с ума сходим. Над рекой потянул ровный предрассветный бриз. Надка набросила на голову капюшон своего ничем незаменимого лыжного комбинезона, с которым не смогла расстаться, и, сунув руки под мышки, снова... С невольной тоской вспомнила уютное печное тепло избы. Изба осталась где-то позади, за изгибами реки, за её лесистыми берегами, за наползающим с болота туманом. И с каждой минутой становилось всё дальше. Оказалось, что в повисшую над платом минуту тишины не только Надка думала об оставленном позади месте, которое успело стать для неё домом. Марина тоскливо оглянулась в предрассветные сумерки и спросила. «Как думаете, когда нас хватится?» «А есть кому хватиться?» Ответил вопросом на вопрос Шатун. Марина открыла было рот для ответа, но так и не нашлась, что сказать, отчего заметно погрустнела. Действительно, кому они теперь нужны? Боря и Рая вновь обрели друг друга, и вряд ли сейчас во всём мире для них существует кто-то, кроме маленького Андрюши. Клим, пожалуй, будет только рад, Никогда больше не увидеть ни своей опальной невесты, ни тем более её ехидной подруги. Слава? Смешно. Он даже не появлялся в деревне сих пор, как ещё больная после теста внатка отказалась с ним разговаривать. «Бородавка!» Марина из вечного своего чувства противоречия всё-таки придумала ответ. «Бородавка, нас хватится, когда с проверкой по избам пойдёт». «Так если бы он ещё каждый день ходил!» Фыркнул Шатун. «А то обычно на берегу постоит, да обратно в лабу уплывёт. Но рано или поздно заметят Да. Только вряд ли сегодня. И вряд ли завтра. В общем, фора у нас есть, и её нужно использовать по максимуму. Постараемся первые дни плыть в режиме нон-стоп, без ночёвок на берегу». «Дни?» Тяжело вздохнула Марина. «И сколько у нас этих дней впереди?» Задница к плоту не присохнет? И не мечтай. На заднице сидеть вряд ли часто доведется. Работы хватит всем. Еще неизвестно, как река себя дальше поведет. Вдруг возьмет и заболотится. А то и вообще впадет в какое-нибудь озеро и приплыли. Как бы не пришлось бросать плот и идти пешком. Судя по вытянувшимся лицу Марины, такая мысль ей совершенно не понравилась. Она сощурила глаза, на светлеющее с востока небо, и упрямо мотнула головой. «Ты сказал, что раз реальностей бесчисленное множество, то мы можем оказаться в той, где люди, недалеко от нас, да? Где нам не придётся слишком долго плыть на север или пробираться через тайгу. Правда, можем? Если очень сильно этого захотим?» Шатун вздохнул, вроде бы с сожалением. «Если бы всё было так просто!» Но для этого нужны определенные условия. Много условий. Недаром же халаты так заморочились слабой. «Ой, слышала я про эти условия», — отмахнулась Марина. «Депривация, хреновация и всего делов. Про хреновацию мы ничего не говорили». Кажется, всерьез возмутился Шатун, а Надка хихикнула. При нее и говорить не надо. Вокруг и без того одна сплошная хреновация». «Да подождите вы!» Марина резко села, затеребила выбившийся из-под капюшона локон тёмных волос. «Натка, а как же тот случай, после которого ты попала сюда? Ты рассказывала про мужика в вагончике, который сначала был жив, а на другой день оказалось, что давно умер. Ведь это значит, что тогда ты переместилась в эту... вероятную... вероятно... короче, в другую реальность, сама». Без всяких этих ваших условий. Ну, не совсем без условий. Я же была еще пьяная, а значит, в измененном состоянии сознания. Пусть в измененном, но ведь без депривации никаких халатовских капсул-хуяпсул тебе не понадобилось, так? Ну, так. Вынуждена была признать Натка, но шатун замотал головой. Нет, нет, не так. Вовсе не факт, что обошлось без сенсорной депривации. Ната, ты спала тогда? После того, как последний раз видела Митрия и перед тем, как узнала, что он мёртв? Да, конечно. Я больше суток бухала по подъездам и там же отрубалась. Вот. Очень крепкий беспробудный сон. Чем не сенсорная депривация, то бишь отключение всех органов чувств? Связь с текущей реальностью оборвана. Дестабилизация сознания в наличии. «Вот тебе и соблюдены оба условия, а некая природная предрасположенность, которую так ищут халаты в своих подопытных, сделала основное, перенесла нашу наточку в другую вероятную реальность, где её друг был давно мёртв». «Ну?» – Марина, вопреки ожиданиям друзей, воодушевилась ещё больше. «А вас сейчас тут. Целых двое таких. С природной предрасположенностью. Да и про меня ещё неизвестно». «Вдруг я тоже. Того. Золотой алкаш. И если мы все решим сейчас оказаться далеко отсюда, рядом с каким-нибудь городом, то, может, так и будет, если очень сильно этого захотим и как следует представим, а?» Дмитрий грустно улыбнулся. Запахло позитивным мышлением и учениями о законе притяжения. Марина глянула на него почти оскорблённо. «А почему бы и нет?» Вообще-то в книжках про закон притяжения говорится все то же самое, о чем и вы затираете. Все эти методики, представлять желаемое, постоянно думать о нем, ведь и есть способ переместиться в ту реальность, где оно есть. Ты типа цепляешься вниманием за свою хотелку, будто петлю на нее накидываешь, ну и подтягиваешься потихоньку. Марина двумя руками изобразила, как подтягивается к чему-то под невидимой веревке, и Надка уставилась на подругу с невольным уважением. Та всегда казалась ей исключительно приземленным человеком, от которого меньше всего ожидаешь рассуждений об исполнении желаний через визуализацию. Да и когда в долгих ночных разговорах, с помощью которых Надка пыталась донести до Марины все то, что открыла для себя за последнее, полные удивительными событиями месяцы, та вовсе не выглядела заинтересованной слушательницей. «А вот подишь ты!» Оказывается, не только слушала и понимала, но сделала свои выводы и провела аналогии. Ты читала книги о законе притяжения? Удивился и Шатун. Марина скривилась. Читала, пока срок мотала. Там чего только не сделаешь, лишь бы время быстрее шло. И ведь вроде прочитала и забыла напрочь, а когда вы мне здесь начали про Лабовские дела рассказывать, так-то сразу всё это вспомнилось. И сошлось. Они помолчали. Небо на востоке приобрело цвет разбавленного молока, ночь вокруг посерела, стали видны медленно проплывающие мимо берега. Холод злорадно прихватывал путешественников за носы и уши, словно торопясь натешиться перед тем, как поднявшееся над горизонтом солнце прогонит его вслед за отступающей ночью. Эх, костерок бы! Марина принялась шумно дышать назябнувшие руки. «А ты его навизуализируй!» – неуклюже пошутила Натка, но этим лишь вернула внимание подруги к злободневной теме. «А вот возьму и навизуализирую. Только вы мне помогите!» Она втиснулась между Наткой и шатуном, бесцеремонно распихав их локтями, приняла подобие позы лотоса и протянула друзьям руки ладонями вверх. Вроде бы ухмыльнулась, но смотрела просительно. с каким-то смешным, почти детским ожиданием. Ну давайте, просто попробуем, все равно ведь делать нечего. Возьмемся за руки, зажмуримся и представим, будто находимся совсем в другом месте, где-нибудь рядом с людьми. И что, когда откроем глаза, увидим на берегу городские огни. Надка вдруг действительно представила это очень ясно. Больше нет глухой стены вековых елей по обе стороны реки. Там россыпью светятся окна многоэтажных домов. Нет глубокой тишины, свойственной диким местам. Шуршат шины по асфальту и сигналят автомобильные клаксоны. Нет кристально чистого, колючего от холода воздуха. Ноздрище кочет смесь выхлопных газов, запаха влажного от утренней росы асфальта и дыма сигарет. И где-то далеко-далеко позади остались лаба, халаты, долгая полярная зима. Бесконечные гиблые болота. В другой жизни. В другом времени. В другом мире. В горле зацарапало, словно натка снова была маленькая девочка, вдруг поверившая в чудо. Она торопливо вложила одну руку в открытую ладонь Марины, а вторую протянула шатуну. «Детский сад!» – пробурчал тот, но замкнул этот круг, сжав пальцы обеих девушек. Терпеливо вздохнул. «Ну и что там дальше по этому вашему закону притяжения? Верить изо всех сил?» «Нет». марина мотнула головой и закрыла глаза. «Не надо верить, это ошибка. Надо просто делать. Просто делать и всё. Не верить, а делать». Послушно повторила Надка и зажмурилась. Сосредоточилась на образе городской набережной, проплывающей по обе стороны от их плота, на свете фонарей, отражающихся в тёмной воде. на шуме машин, на загазованном воздухе, который, оказывается, так приятно вдыхать, на прямоугольных силуэтах домов с тёплыми глазами окон, на... Вздрогнуло пространство. Воздух вокруг мягко толкнулся, плотно миг, словно завис в невесомости. «Получилось?» Надка распахнула глаза, заранее готовясь ко всему. Губы невольно уже изгибались в счастливой улыбке. В груди зарождался ликующий вопль. Но вокруг по-прежнему была лишь серая предрассветная мгла, река, поддёрнутая кисеёй, начавшего подниматься от воды жидкого тумана, до бесконечной чистокол тайги по её берегам. «Что?» Она непонимающе уставилась на выглядевших такими же ошарашенными друзей. «Вы почувствовали?» Шатун отпустил их руки, слегка наклонил голову на бок, прислушался к чему-то. На его лице мелькнуло узнавание, и тут же Марина заговорила с явным испугом в голосе. «Это же...» Договорить она не успела. Над лесистыми берегами реки прокатилась пока еще бесшумная, но ощутимая каждая клеточка тела волна вибрации, заставившая колыхнуться завесу утреннего тумана вокруг. А потом, где-то впереди, за северной чертой горизонта, прямо там, куда доверчиво скользил по речному течению плод, начал зарождаться и нарастать, поднимаясь к рассветному небу, грозный стон Земли.